смотри потом не обижайся я совершенно остолбенел так дядя юзи доказал мне силу произнесенного слова в эту силу я признаться совершенно не верил а зря ибо от одного его слова произошли такие последствия как я даже и представить себе не мог но все это будет происходить в другом рассказе а этот про дядю юзи уже кончился Дерево. Я стоял у дерева и бросал у него ножички. То есть ножичка у меня был один, это так называлось, бросать ножички. Дерево было дно, и я был один. Никто не вышел гулять. В такую жару все сидели дома и пили холодный компот. Ну, конечно, — думал я. Как играть? Так все бегут, а тренироваться никого нет. Тренироваться же надо. И я тренировался. Были тогда такие фильмы, где очень точно бросают ножички. Это просто чудеса, бамс и нет человек. Дерево стояло и смотрело мне в глаза, но я этого не замечал. Передо мной был враг. Ножик у меня был плохой, кухонный, с деревянной ручкой. Я выпросил его у мамы. Это было бы странно, но только не для нас с мамой. Просить пришлось три дня, начиная с четверга. Мама плакала, стукала меня книжкой по голове, жаловалась папе. Но я просил и просил. Я хотел научиться бросать. Стрелять же учиться нельзя. На ножички бросать можно. Это ж настоящая тренировка. Я просил перед сном. На утро, после школы и перед обедом. Папа молчал. Он знал, что если будет молчать, то, возможно, они меня победят. Как только он открывал рот, чтобы сказать что-нибудь за или против моего желания, тут же у них все там нарушалось. Мама кричала на папу, молчи, пожалуйста. Я трындел три дня, что мне уже всего полчаса, что тренировка — это важное дело, пока я не хожу ни в какую секцию и должен вообще ну хоть как-то тренироваться. На третий день мама завыла волком, волчицей, и стал его тилюет ножи из шкафчика. Этот, этот, этот, кричала она драматическим голосом. Я молчал. Папа выбрал самые легкие, самые неострые, самодельный, маленький с деревянной ручкой и с сомнением посмотрел на меня. А если не попадешь? Строго спросил он. Отстань, крикнул я и начал зашнуровывать ботинки. Это целое дело. Плохо зашнуровуешь, потом будешь мочиться в самый неподходящий момент. Первый раз я бросил ножичек и чуть не заплакал. Дали, чуть не плакал я. Тоже мне дали, тоже мне добреньки Дали, разрешили, сами бросать таким барахлом. Но идти назад, просить другой ножичек, не было никаких сил. Мама смотрела из окна во двор, как я стою и бросаю. Мысли у меня были такие. Ну вот, все смотрят, у Марины парень вырос, стал бандитом. Стащил из дома нож, тренируется убивать людей. Какой стыд! А нож у меня никак не втыкался. Еще больше стыд. Бандит, бандит, а руки не из того места растут. Вам был уж пунцовое, наверное, от двойного стыда. Я бросала и бросала. Дереву было сто лет. Или восемьдесят, или шестьдесят. Дерево был тополь. У него на желтых высохших листьях вечно болтай какие-то прошлогодние сережки а в июне от него летел пух, все чихали, я чихал. Словом, тупое было дерево, большое, толстое, сердитое. Я бросал в него ножички с чувством, с толком, с расстановкой. Я просто считал, что дерево вообще не живое. Ну вот у нас перед домом были разные палисадники Там росли совершенно живые растения, всякие там побеги и злаки, то какие-то ромашки желтые в полтора метра, то трава, то саженцы. Саженцы были еще совсем тощие. На них пробивались редкие листочки, они были кривоватые и тянулись к солнцу, когда оно было. Сразу видно, что саженцы живы. Если бы я был друг природы, я бы их поливал. Но я был во дворе только жильцом, и саженцы поливал дворник из шланга. А это дерево вообще никто не поливал. Скорее, это же был просто какой-то пень огромной величины. Я злился на дерево, потому что норочка у меня никак не втыкался. Я подошел, погладил кору. Кора была теплая, я отрезал кусочек и разжевал. «Вернуться домой, кинуть линию ножичек на стол».